Я растянулся перед входом в с в о е жилище. Его переполняло чувство необычайного удовлетворения. Глава 18. Воспитание бари. Потеряв однажды д е т е н ы ш е й к а з а н и серые в о л ч и ц а теперь вели себя не так, как прежде.